Глава 47 Все сбылось, как мечтал Ленц. Вот уже несколько лет он живет на далекой, чужой ему земле, в небольшом деревенском домике. Каждую ночь на его плече засыпает красивая женщина с голубыми глазами, которые напоминает ему чьи-то чужие глаза, когда-то дорогие Ленцу. Он уже забыл, кому они принадлежали раньше и почему так были дороги. Сегодня хозяин семейства очень устал. Днем он ездил в город за покупками, привез жене и двум дочерям обновы. Вечер прошел в приятном возбуждении. Все женщины-ленца от мала до велика норовили примерить привезенные наряды. Вертелись перед единственным большим зеркалом, висевшим с торца старого шкафа в гостиной. Младшая дочурка, трехлетняя белокурая девочка, любимица отца, бегает своими полными розовыми ножками от зеркала к отцу и обратно. Она весело улыбается собственному отражению, хохочет с заливистым, присущим только ей смехом, и тут же отбегает назад к отцу, сидящему в кресле, обхватывает маленькими ручонками его ногу, кокетливо заглядывает ему в глаза и снова бежит к зеркалу, чтобы покружиться перед ним. Она кружится до тех пор, пока в воздух не поднимает все три слоя ее новенькой накрахмаленной юбочки. И пока она кружится, колено Ленца помнит недавнее прикосновение маленьких теплых рук. Старшая дочь более сдержана в проявлении своих эмоций. Она очень напоминает Ленцу самого себя. В ее часто без грустных глазах таится наполненность мыслью, непрекращающаяся работа ума. Она не словоохотлива, но лишь потому, что предпочитает познавать мир. Когда-нибудь узнав его в достаточной мере, она явит ему себя и свои мысли во всей их красоте и совершенстве. Как Ленц любит подолгу глядеть в эти умные глаза которые напоминают ему чьи-то чужие. И вот, когда уже все по многу раз перемерено, пересмотрено, перетрогано и повешено по шкафам, жена Ленца с трудом укладывает младшенькую дочь в постель. Та долго ворочается, задает глупые, но такие милые вопросы, просит маму ненадолго прилечь с ней и обиженно надувает нижнюю губку, когда слышит отказ. Ленца лежит в спальне и через тонкую перегородку слышит все эти уговоры. Они не раздражают его, напротив. Они наполняют его жизнь чем-то важным, естественным, настоящим. Чем-то таким, от чего хочется просыпаться каждое утро и засыпать каждую ночь, не ощущая скуку и однообразие бытия. Каждый вечер, ложась в теплую, накрахмаленную заботливыми руками жены постель, Ленс думает о том, как все это дорого ему, как он все это любит и какой дорогой ценой ему все это досталось. С радостью он ежедневно осознает — что сердце его не болит, что страшные призраки прошлого не встают перед ним, угрожая отнять его радость, что терзания и муки глухи перед тем трепетным счастьем, которое ему теперь даровано, как удивительным образом дарованы эти умные, красивые дети. И это несмотря на приговор врачей о бездетности Ленца, который он услышал от них еще в подростковом возрасте. Он еще долго слышит заливистый смех младшей дочурки и наигранно строгий голос ее мамы, которая не может устоять перед кокетством и очарованием белокурой малышки и вот-вот сама готова разразиться веселым, задорным смехом. До носа доносятся растворенный в воздухе запах спелых яблок. Эта жена вчера набрала корзину и поставила ее в спальне у окна. Ленс постепенно погружается в сон. мягкое расслабляющее каждый нерв нега обволакивает все его уставшее за день тело. Мысли начинают путаться... Голос дочурки становится глуши. Кажется, что он доносится не из соседней комнаты, а откуда-то из глубин подсознания. Будто он с самого рождения слышал этот заливистый смех и всю жизнь искал человека, им обладавшего. И вот нашел. Им оказалась его дочь. Странно устроена жизнь. Как огромное полотно соткано из разных совпадений, случайностей, людей, их слов, мыслей, поступков... Из мягкой полудрёмы Ленца вырывает почти неслышная поступь жены. Она осторожна и кошачьи плавно ложится рядом с Ленцем, поправляет одеяло, стараясь не разбудить мужа. Ленц чувствует на себе её долгий взгляд. Не открывая глаз, протягивает свою руку под одеялом, гладит бархатное женское бедро, которое кажется своим собственным, потому что так же дорого и знакомо. Потом он чувствует на своих губах мягкую сырость поцелуя, Знакомый и приятный вкус, родной запах. Поцелуй, как снотворное, погружает его в сон. Он спит и странно понимает это. Раздается громкий страшный стук в дверь. В окна кто-то лупит ярким светом прожектора. Ленц просыпается и слышит, как испуганный плач дочек сливается со строгими мужскими голосами за окном и железным лязгом собачьего лая. Он никак не может разобрать слов. Кажется, что говорят на незнакомом ему иностранном языке. Ленс поднимается с кровати и ловит на себе встревоженный взгляд жены. Он не видит ее глаз, но знает, что они сейчас страшно округлились, зрачки расширились и блестят зловещим блеском, как раньше. Она кричит и просит не открывать, но орут и стучат так сильно, что вот-вот выломают дверь. Ленс долго открывает щекол, да и замок не поддаются, пальцы предательски трясутся. Мгновенно дом наполняется людьми. Их много, они очень похожи друг на друга, одеты в одну форму и говорят на одном языке. С ними собаки. Они лают и пугают девочек. Голова Ленца взрывается от жалких криков собственных детей. Одинаковые люди что-то ищут. Они переворачивают все вверх дном, добрались до шкафов, в который несколько часов назад повесили обновки. Сейчас они вылетают из-под рук незнакомца и небрежно приземляются на пол. Их топчут чьи-то безразличные ко всему сапоги. Белокурая дочурка Ленца оторопела смотрит на это. В ее глазах впервые ледяным куском застыли горе и ненависть. С отчаянием Ленц понимает, что ничего не сможет противопоставить этой чужой силе, даже если доберется до револьвера. Его нервы натянуты до предела, как старые струны, которые вот-вот не выдержат напряжения и порвутся. Что-то внутри парализует дыхание — Делает вдохи поверхностными, будто в воздухе больше нет кислорода, и вынужден до самого упора качать грудную клетку, чтобы насытить себя жизненно необходимым газом. «Только не трогайте их, только не трогайте!» Назойливо крутится одна мысль. «Только не детей!» Он старается быть сговорчивым и не поддается на провокации людей в форме. Ради безопасности своей семьи он готов вынести любые унижения. Но пришедших это явно не устраивает. Они пришли сюда продемонстрировать хрупкость человеческого счастья и собственную неуемную власть. Наглыми масляными глазами человек в форме смотрит на жену Ленца. Он задает ей неудобные вопросы, чтобы привлечь к себе внимание. Напуганная женщина, нехотя отвечает, все время вопрошающий, глядя на мужа. В ее глазах мольба о помощи, но Ленц ничего не может сделать. Страх за горячо любимых людей сковывает его. Прогорклый горловой спазм душит и парализует. «Только не трогайте! Только не трогайте!» Повторяет Ленс, готовый молиться всем на свете богам. Перевернув дом, незваные гости не спешат удаляться. Их главарь, затаенный злобой, смотрит в глаза Ленца и, будто прочитав его мысли, отдает приказ связать жену и детей. «Нет! Не трогайте!» Вырывается из Ленца, но его голос кажется слабым, Его будто никто не слышит. Он получает удар в живот и сгибается под ним пополам. Младшая дочь безостановочно и сильно кричит. Она захлебывается в собственных слезах. Жена заботливо прикрывает ей глаза перед тем, как Ленцу начинают один за другим наносить удары. Он долго не может встать. Удары продолжаются. Ленц задыхается от жгучей боли во всем теле, но не кричит, чтобы не испугать девочек. «Только не трогайте их! Только не трогайте!» Безостановочно бьется в висках, когда Ленц просыпается на полу в подвале своей резиденции.